Глава 20. «Прибошки» — это безобидные духи, хранители домашнего очага. Они живут в темноте, прячутся в затенённых углах комнат. Кроме того, они помогают поддерживать огонь в камине. В награду следует оставлять для них блюдцы молока. Терпеливо объяснила баба Яга, когда разбитое стекло было убрано, а новые лампочки вкручены в люстры. Некоторые утверждают, будто это духи наших предков или преждевременно умершие дети. Но я в это не верю. Значит, это что-то вроде гномов? уточнила я. Я отхлебнула чай с мелиссы для успокоения, который шептуха только что мне заварила. Хотелось влить в себя целое ведро такого чая и вдобавок приправить его таблетками гидроксизина или чем-то ещё с седативным эффектом. Нет, Она с отвращением поморщилась. Гномы это какая-то безвкусная западная выдумка, которая не имеет к этому никакого отношения. Прибожки не проказничают. Они появляются на еву или во сне, могут предупредить об опасности. Это добрые духи дома. Если они такие добрые, то зачем разбивают лампочки? фыркнула я. Баба-яга, казалось, была возмущена моим невежеством. Я же только что сказала. Они живут в темноте. Та комната единственная в доме, где нет теней, в которых они могли бы спрятаться. Мне не хотелось, чтобы кто-то нас подслушал, даже они. Благодаря случившемуся, я точно уверена, что никто не слышал нашего разговора. Чтобы заговорить с нами, им пришлось погасить часть светильников. Уж лучше так, чем как раньше. А раньше как они появлялись? Мешка явно увлекла эта тема. Они пользовались огнём, который поддерживался на кухне. У меня постоянно горшки обгорали, когда прибожки влияли на пламя. Они и со всеми так общаются? спросил он. Нет. Баба Егоу усмехнулась и ехидно добавила: "Я знаю, что они не разговаривают с Мьюем с тех пор, как он 50 лет тому назад испугавшись внезапно вспыхнувшего пламени, потушил его содержимым своего помойного ведра. Иногда они просто показывают ему какой-то образ в огне. Мы с отвращением поморщились. Неудивительно, что они перестали с ним общаться. Жрец не выглядел ярым приверженцем личной гигиены и порядка. Страшно подумать, что могло быть в том ведре. И ещё один момент, продолжала Герогнева в ваших жилищах прибожков нет. Почему? удивился Мешка. А вы в них верите? Мы недоуменно переглянулись. Я никогда их раньше не видел, объяснил Мешка. Я тоже, сказала я. Значит, в ваших домах их нет, раз вы в них не верите. Шептуха пожала плечами. И они уже не появятся. Неважно, что теперь вы обретёте веру. Я думаю, что что Сварожич имеет власть над прибожками, а не порождение огня, а он частично такими существами управляет. Если он когда-нибудь захочет с кем-то из вас поговорить, то скорее всего, воспользуется для этой цели прибожками. Полагаю, это единственный для вас способ с ними встретиться. Сворожич. Значит, славянские боги тоже существуют? По-настоящему? Я почувствовала, как знакомый мне мир переворачивается с ног на голову, и допила чай. Ты уверена, что мне всё это не снится? робко спросила я. Может, это всё ещё те травы? Мне жаль. Но галлюциногенные травы, используемые на празднике, так долго не действуют покачала головой шептуха. Может, это психическое заболевание, Гося? Её голос стал жёстче, она постепенно начинала терять терпение. Я склонила голову и посмотрела на дно чашки. Сидящий рядом мешка даже не дрогнул. Всё это казалось мне каким-то безумным сном. Что значит вся эта охота? отрешённо спросила я. Ты уверена, что хочешь поговорить об этом сейчас? Баба-яга похлопала меня по руке. Почему бы тебе не пойти спать? А завтра мы всё спокойно обсудим. Не знаю, неуверенно ответила я. Уже и вправду очень поздно. Будет лучше, если мы немного выспимся перед этим разговором. Утро вечера мудренее. Лампа над нашими головами зашипела. Я испуганно подскочила. Это просто муха залетела в плафон, сказал Мешка. Меня снова замутило. Кто бы мог подумать, что сегодня я увижу нечто подобное. Сейчас приду, буркнула я и побежала в ванную. Может, заварить ей ещё ромашки? Донёсся до меня усталый голос шептухи. Я закрыла за собой дверь и опёрлась о раковину. Моё отражение в висящем над ней зеркале выглядело просто ужасно. Длинные волосы спутались и торчали во все стороны. Кое Где в колтунах застряли травинки. Набрав в ладони холодной воды, я ополоснула лицо. Щедро наложенная тушь потекла по щекам чёрными разводами. Серьёзно? Серьёзно? Чёрт побери. Она ведь должна быть водостойкая. Не везёт так по полной. Я ещё раз умылась и вытерла глаза туалетной бумагой. Теперь отражение выглядело немного лучше. К сожалению, совсем немного. На глазах выступили слёзы. Я села на закрытую крышку унитаза и разрыдалась. Во что я впуталась? Это ведь невозможно. Боги, демоны, колдовство, видение. Что за чёрт? А я ведь даже не верю в эти травяные снадобья, которыми с радостью натирается моя мама. Что уж говорить о богах? А тут ещё ко всему прочему этот мешка. Давно умершие правители не должны ходить по земле, а тем более разгуливать передо мной в одном полотенце, обёрнутым вокруг бёдер. Я чувствовала себя так будто совершила святотатство. В нашей культуре Мешка Первый уже стал чем-то вроде легенды. Каждый мальчик на костюмированную вечеринку хочет нарядиться как первый правитель Полян. А я пожирала его взглядом, когда он вышел из душа несколько дней назад. До сих пор у меня были сомнения, что всё увиденное мной сегодня это не какой-то кошмарный сон. По спине пробежал холодок. Когда я вспомнила жуткий детский голосок, раздававшийся из темноты, я взглянула на висевшую рядом занавеску для душа, нижняя часть которой исчезала в старомодной ванне, стоявшей на четырёх львиных лапах. В ней так и тянуло искупаться. Я одёрнула шторку так резко, что чуть не сорвала маленькие металлические кольца, на которых она висела. Ванна была пуста. Выхватившим меня безумии, еще минуту назад я готова была поклясться, что за занавеской таится русалка. Хотя с другой стороны, лучше русалка, чем утопец. Или русалки живут на лугах? Черт, я не имею об этом ни малейшего понятия. Я всегда считала народные легенды обычными сказками на ночь. Я так не играю. Не хочу никаких мифических существ. Хочу домой. На мгновение я даже затосковала по будильнику, хорошему, как резанный петух. Но через секунду здравый смысл победил, и я покачала головой. Нет. По будильнику точно скучать не стоит. Уж лучше прибошке. Снова встав перед зеркалом, я от души высморкалась и поправила волосы, став похожа на человека. Я почувствовала себя увереннее и решила встретить все трудности с гордо поднятой головой. Я пережила занятия в прозекторской? Пережила. И мифических демонов переживу. Как только мне удалось успокоиться, я вернулась на кухню. Ждал меня только мешка. Где баба-яга? спросила я. Пошла спать, коротко пояснил он. Она поговорит с нами утром за завтраком. Оставила тебе на стой ромашки. Это хорошо, подумала я. Сегодня мне совсем не хотелось говорить о магии и о богах. Мешка встал и указал на коридор. Она сказала, чтобы ты легла в комнате для гостей, которая в конце коридора. А ты? спросила я, прежде чем успела прикусить язык. То есть ваше величество, догомое Как мне к тебе обращаться? Он поморщился и провёл ладонью по волосам. Казалось, он заполнял собой всю комнату. Теперь я только мешка. Судя по всему, нет. Я вздремну на диване, сменил он тему. Хорошо. Рядом с твоей комнатой есть ванная, добавил он. Баба-яга сказала, что там ты найдёшь чистые полотенца. Я кивнула. Поведясь какому то глупому порыву, наверное, гормональному, я подошла к мужчине и обняла. Сначала он напрягся, но уже через мгновение расслабился и обнял меня в ответ. Мне жаль, что тебя убили, сказала я. Это было ужасно. Мне не было страшно, усмехнулся он. Я знаю. Я задрала голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Ты был просто чертовский зол. Дроговиц спутал мне все планы. Можно сказать, я был немного разочарован окончанием этой схватки. Я отстранилась от него. Обниматься с правителем без разрешения, наверное, было ошибкой. Как именно ты видела ход сражения? Очень отчетливо. Как будто стояла рядом и в то же время ощущала то же, что и ты. Ты чувствовала, как я умираю? Да. Меня передёрнуло. Мне жаль. Я только пожала плечами, ведь кроме этого я также ощутила безумие и жажду крови, охватившие его во время битвы. Он был словно дикое необузданное животное, но я решила не напоминать об этом. Скажи, что всё будет хорошо, попросила я. Не могу. Я кивнула. Ладно, я пойду. Прости, что порвала твою рубашку. Всё в порядке. Спокойной ночи, Гося. Приятных снов. У меня осталось к нему много вопросов, но я не знала, как их задать. В комнате для гостей я включила ночник и огляделась. Помещение оказалось крохотным. В нём помещались только широкая двуспальная кровать и небольшой деревянный комодик, на котором стояла лампа. На кровати лежала толстая перина, набитая гусиным пухом, с вышивкой в виде народных цветочных узоров. Я с отвращением вздохнула. Меня определённо уже тошнило от всего этого славянства.